Глава седьмая. На пути к государственному банкротству. Всей жизни у тебя на полчаса. Уильям Шекспир. Параграф первый. Валютный кризис. 1991 год. То, чего нельзя избежать, раньше или позже происходит. Со второй половины 90-го года СССР исчерпавший валютной резервой, не имеющей возможности привлекать внешние кредиты, вынуждены резко сокращать импорт. В 91 году его объемы упали с 82,1 млрд до 44,7 млрд инвалютных рублей. Динамика импорта по отдельным важнейшим для народного хозяйства СССР позициям в первом полугодии 91 года приведена в таблице 7.1. Роль валютного кризиса в нарастающих народно-хозяйственных проблемах экономические власти в это время уже хорошо понимают. Из выступления председателя Кабинета министров Павлова на заседании Президиума Верховного Совета 19 февраля 91 года. Что же касается импортных закупок, то в связи с тем, что валюты не было, вопрос очень долго не решался. Решение о закупке сырья по импорту Кабинет министров принял 30 января 91 года, поэтому авансовых закупок и поставок сырья не было. В связи с этим в январе, начале февраля стали уже четко просматриваться признаки остановки легкой промышленности. Вот какое решение мы приняли 30 января: закупить сырья на сумму немного немало мало, 2,2 миллиарда рублей, из них нужно 1,7 миллиарда рублей в свободно конвертируемой валюте. Судите сами, какова зависимость нашей легкой промышленности от иностранных поставщиков. Сама она, как вы понимаете, эти деньги не зарабатывает и не в состоянии этого сделать. Но кроме того, в настоящее время мы погашаем задолженность за девяностый год, поскольку пока она остается, никто, несмотря на наши решения, никаких контрактов, конечно, не подписывал и грузить товар не собирался. По состоянию на 15 февраля этого года наш долг составлял 326 миллионов рублей в валюте. Сейчас поставки пошли. Прежде всего шерсть и компоненты химической промышленности. И в основном заканчивается заключение контрактов на поставку сырья в счет лимитов текущего года. Мы приняли решение оплатить импортное сырье и материалы в счет текущих поступлений на сумму более 400 миллионов рублей. И в счет предоставляемых кредитов принято решение закупить еще на 250 миллионов рублей. Но учитывая, что тут произошел сбой, естественно, этот провал остался. Видимо, надо реально оценивать, что сырье начнет поступать на предприятие где-то в середине марта. И до этого отдельные партии будут приходить, но я говорю о том, когда нормализуется положение. На деле ситуация развивалась хуже, чем это в феврале представлялось правительству. В апреле Госплан СССР докладывает в правительство, что валютное положение страны существенно осложнилось по сравнению с теми предложениями, которые закладывались в прогноз функционирования экономики в государственный план по сферам ведения Союза ССР на 91 год и в соответствующие планы союзных республик. В расчетах к государственному плану на 91 год поступление средств на формирование союзно-республиканского валютного фонда были предусмотрены в сумме 19 млрд. рублей, в том числе в свободно конвертируемой валюте из капиталистических стран – 9,9 млрд. рублей. Кроме того, предполагалось, что поступление средств на оплату внешнего долга в свободно конвертируемой валюте в соответствии с указом президента СССР от 2 ноября 1990 года составит 9,7 млрд. рублей. В первом квартале 1991 года Оплата импорта из средств Союзно-Республиканского валютного фонда составила всего 1,7 млрд. рублей. Отсутствие поступления средств в Союзно-Республиканский валютный фонд объяснялось крайне неудовлетворительным положением с поставками советских товаров за границу. Госбанк СССР утрачивает контроль над ситуацией в области денежного обращения. Финансовые и денежные власти республик его указания игнорируют. Председатель Госбанка СССР геращенко президенту СССР Горбачеву апрель 91 года. В некоторых республиках Литва, Латвия, Эстония были предприняты попытки подготовки выпуска собственных денег. Законодательные акты и практические действия ряда республик блокируют поступление доходов в союзный бюджет. Минфин СССР вынужден идти на использование крайне ограниченных поступлений и ограниченных заимствований у Госбанка СССР. Это приведет к такому положению, что нечем будет платить денежное довольствия армии и флоту, содержать союзные структуры управления. Под угрозой оказываются и выплаты пенсии трудящимся, так как поступления в Пенсионный фонд СССР также блокируются. Такое положение приведет в конце концов чрезмерной неконтролируемой кредитной, а затем и банковской миссии, Вхождение в спираль гиперинфляции со всеми вытекающими из нее разрушительными последствиями не только для народного хозяйства страны в целом, но и также экономики каждой отдельной республики. Попытки Госбанка СССР наладить отношения с центральными банками республик в деле проведения единой денежно-кредитной политики ответных позитивных откликов не находят. Органы власти и управления республик не хотят видеть катастрофические последствия денежно-кредитного сепаратизма, о которых предупреждают как советские, так и зарубежные специалисты. Следует иметь в виду, что развалить денежно-кредитную систему можно достаточно быстро. Он же с беспокойством информирует председателя Верховного Совета СССР Лукьянова, что законы РСФСР, Белорусской СССР, Узбекской СССР, других республик наделяют Центральные Банки Республик правом самостоятельно осуществлять эмиссию денежных знаков. Еще один отрывок из письма председателя Госбанка СССР. Одной из причин нынешнего состояния экономики является подрыв единой банковской системы страны, основанной на общей денежной единице рубле, нарушение союзными республиками требований законов СССР о Государственном банке СССР и о банках и банковской деятельности. Если этот процесс не приостановить, он неизбежно приведет к усилению инфляции, введению национальных валют, взрыву экономических связей на общесоюзном рынке и в результате к фактическому развалу экономики. В конце весны-начале лета тон правительственной переписки становится еще более трагичным. Заместитель председателя Кабинета министров Ситарян и министр внешнеэкономических связей Катушев, премьер-министру СССР Павлову, май 1991 года отсутствуют необходимые платежные средства для импорта из-за недостатка централизованных экспортных ресурсов, которые уменьшены по сравнению с 1990 -го года примерно в два раза. Так, поставки на экспорт нефти, которые были главным источником платежных средств, сократились вдвое со 124 млн тонн в 1990 году до 61 млн тонн в 1991. При этом восточноевропейские страны поставки нефти уменьшены почти в три раза с 60 млн тонн в 90 году до 19 млн тонн в 91-м. Так, общая задолженность СССР восточноевропейским странам, включая бывшую ГДР, но без Польши, по которой вопрос урегулирования задолженности не согласован, составила на 1 января 90-го года 6,1 млрд рублей, на начало 91-го года 14,5 млрд рублей. По Польше на 1 января 90 -го года Наш актив по всем платежным обязательствам составил 5,2 млрд. рублей, а на 1 января 91 года образовался дефицит в сумме 1,3 млрд. рублей. На конец текущего года задолженность по всем вышеуказанным странам, если не применять экстраординарных мер, может увеличиться до 18,6 млрд. рублей при взаимозачете обязательств с Польшей. В условиях все возрастающей задолженности СССР восточноевропейские страны настаивают на погашении хотя бы части задолженности СССР в 1991 году в сумме не менее чем 1,2 млрд. рублей и ставят вопрос о незамедлительном сбалансировании экспортных и импортных поставок и о соответствующем уточнении индикативных списков торговых соглашений с этими странами. Общий дефицит централизованных средств по этим странам оценивается в 3,5 млрд. рублей. Серьезной проблемой стала и несвоевременная оплата импортируемых товаров, а также хронические задержки в открытии аккредитивов Внешэкономбанком СССР за эти товары. Так, например, в текущем году восточноевропейским странам не оплачено уже поставленных товаров на 300 млн. рублей, и на 600 млн. рублей не открыты аккредитивы для оплаты изготовленных по нашим заказам и подготовленных к отгрузке остродефицитных товаров, медикаменты, товары народного потребления, комплектующие изделия и запасные части. Катастрофическое падение нефтедобычи при сохранении низких цен на нефть, исчерпание валютных ресурсов, недостаток коммерческих кредитов – все это делает резкое падение импорта неизбежным. Заместитель министра экономики СССР Дурасов в кабинет министров СССР июнь 91 года. В результате того, что цены на нефть из СССР значительно снизились по сравнению с прогнозом, уменьшение валютных средств от экспорта этой продукции составило около 2,1 млрд. рублей. В целях обеспечения материально-технической сбалансированности производства в текущем году широко практикуется снятие с экспорта конкурентоспособной на мировых рынках продукции. Общая стоимость ресурсов, снятых с экспорта и направленных на внутреннее потребление, составляет более 2,8 млрд. рублей. Однако в связи с дефицитом валютных средств прогнозировавшийся уровень закупок достигнут не будет и в лучшем случае составит порядка 73% от ранее намеченных объемов. Причем поставки товаров по импорту и в этом объеме будут осуществляться при условии, если не будет допущено дальнейшее снижение экспорта товаров из СССР. Бартерные операции будут находиться под особым контролем и кредиты по предоставлению которых достигнута договоренность с финансовыми кругами западных стран будут в полной мере реализованы после перехода к расчетам в конвертируемой валюте со странами СЭВ уже в первом квартале 91 -го года по сравнению с соответствующим периодом 90 товарооборот СССР с Болгарией сократился в два раза с Венгрии в одну раза Польши одну целых раза Румынии в одну целых раза Чехословакии в 1,3 раза. Советскому руководству все чаще во все более резких тонах напоминает о просроченных долгах перед зарубежными партнерами. Заместитель министра внешнеэкономических связей СССР Качанов, заместителю председателя Совета министров СССР Ситаряну. Министерство внешнеэкономических связей получило письмо министра внешней торговли США Мосбахера, о просроченной задолженности советских организаций по контрактам, заключенных с фирмами США. Задолженность по состоянию на 20 декабря 1990 года составляет около 117 миллионов долларов США. На организации МВС СССР приходится 17,2 миллиона долларов США. Перечень прилагается. Президент Ассоциации японо-советской торговли САТО, председателю научно-промышленного союза СССР Вольскому, Ассоциация Японо-Советской Торговли свидетельствует вам глубокое уважение и направляет для ознакомления детальную информацию о задолженностях советских внешнеторговых объединений фирмам-членам нашей ассоциации. Параграф 2. Зерновая проблема. Постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1990 года, номер 451 были введены новые государственные закупочные цены на зерновые культуры. Это потребовало увеличения расходов государственного бюджета на 9 миллиардов рублей в год. Госплан СССР предложил правительству СССР увеличить розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия в 3 раза, крупов в 2,9 раза. По политическим мотивам решение о введении новых розничных цен на хлеб в 1990 году принято не было. В девяносто первом году, как и в тысяча девятьсот и двадцать восьмом, зерновая проблема становится ключевой для советских властей. Из выступления председателя кабинета министров Павлова на заседании президиума Верховного Совета 19 января девяносто первого года: "В девяностом году мы получили один из наиболее высоких урожаев двести тридцать семь миллионов тонн в бункерном весе и двести восемнадцать миллионов тонн в амбарном" это действительно один из наиболее высоких урожаев. Вместе с тем в госресурсы зерна поступило в прошлом году 66,8 миллиона тонн, что на 18 миллионов тонн меньше госзаказа и на 28 миллионов тонн меньше, чем заготавливали в 1978 году, когда имели точно такой же урожай. Значит, ответ на вопрос «куда делать зерно?» ясен. Оно осталось у производителей а забота о снабжении населения у государства. Причина – в издержках переходного периода, в общем-то, крайне низкой дисциплине поставок. Сегодня зерно превратилось в валюту, его используют в качестве средства нажима и торговли. Сейчас правительство приняло решение снять со всех, с кого можно, в том числе и с рыночных фондов, то количество материально-технических ресурсов, включая легковые машины, которые просят сельское хозяйство. Многие обижаются, что не могут получить легковых автомобилей, что их не хватает, не хватает и техники. Но даже при этой нехватке мы решили все-таки снять ресурсы, выделенные даже на 91 год, и передать сельскому хозяйству все, что оно попросило. У нас это в основном три союзные республики – Россия, Казахстан и Украина – для того, чтобы в обмен на эти ресурсы получить хлеб». Мы полагаем, что на этих началах сможем получить примерно 3 миллиона тонн зерна. Но думается, что при всех условиях вопрос о дисциплине поставок и выполнении обязательств остается открытым. Сейчас мы взяли и отдали, а что будем делать дальше? Вопрос этот на будущее так или иначе все равно придется решать. На таких началах, когда в отдельных городах хлеба, грубо говоря, остается на 2-3 дня, и в любую минуту эта ниточка может порваться, страна так жить не может. Закупки зерна в РСФСР из урожая 90 -го года составили 33,9 миллиона тонн. План был выполнен на 72%. Государство недополучило 13,1 миллион тонн зерна. Акулинин, руководитель отдела агропромышленных отраслей Совета министров СССР, председателю правительства СССР Павлову апрель 91 года. В стране в ближайшее время может сложиться чрезвычайная ситуация со снабжением населения хлебопродуктами, а животноводство – концентрированными кормами. Ежемесячно на эти цели расходуется около 8 миллионов тонн продовольственного и фуражного зерна. По состоянию на 1 марта сего года остатки его в государственных ресурсах, без учета семян, оцениваются по расчетам специалистов в количестве около 13 миллионов тонн. Из них почти половина находится в Казахской ССР. Это означает, что запасы продовольственного зерна, кроме Казахстана, где его хватит до нового урожая, будут исчерпаны в конце марта. Уже сегодня крайне тревожное положение с обеспеченностью мукой. Менее чем на 10 суток запасы муки в Москве, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской, Читинской, Камчатской – и некоторых других областях. Не решает хлебную проблему поступление зерна по импорту. В январе-марте всего года завезено импортного зерна только 3,7 млн тонн, при намечавшихся поставках 12,4 млн тонн. Неоднократные поручения руководства страны по усилению отгрузки товарного зерна из Казахской ССР, а также ускорению поставок его по импорту, ощутимого влияния на изменение ситуации, не оказали. Учитывая всю остроту положения с государственными ресурсами зерна, представляется целесообразным незамедлительно принять следующие меры. Первое. Командировать в Казахстан авторитетную группу из ответственных работников Центра для решения вопросов отгрузки зерна на месте. Второе. Потребовать от внешнеэкономических ведомств и транспортных организаций обеспечить ежемесячный завоз в страну не менее 5,5-6 млн тонн импортного зерна. третье. Еще раз обратить внимание республик на необходимость дополнительной закупки имеющихся в хозяйствах излишков зерна урожая 90 -го года. Пока закуплено на февраль-март около 100 тысяч тонн, а намечалось около 3 миллионов тонн. Суть письма председателя Совета Министров Украинской ССР Фокина премьер-министру СССР Павлову в февраль 91 -го года. Требования в феврале-марте 91 -го года вернуть из общесоюзного фонда один миллион двести тысяч тонн продовольственной пшеницы завести до конца года в республику два миллиона четыреста тысяч тонн фуражного зерна увеличить республиканский фонд зерна для производства комбикормов и сырья госресурсов в первом полугодии на один два миллиона тонн лидеру российских коммунистов первому секретарю цк компартия ссср полоскову Ситуация с продовольственным снабжением, в первую очередь в том, что относится к зерну, сложившееся весной 1991 года, представлялась более чем тревожной. Он пишет президенту СССР Горбачеву и премьер-министру СССР Павлову в марте 1991 года. В Российской Федерации, как ни в какой другой республике, сложилось крайне тяжелое положение со снабжением населения мукой, крупой и другими хлебопродуктами, а животноводство комбикормами. Руководители Министерства хлебопродуктов РСФСР подтверждают критическую ситуацию с обеспечением мукомольной, крупиной и комбикормовой промышленности ресурсами зерна. На первое полугодие в России не хватает его около 18 миллионов тонн или почти половины к потребности. Заготовить его сейчас в хозяйствах – дело малоперспективное. В 27 регионах положение катастрофическое – Через неделю там могут быть остановлены мельницы и прекратится выпечка хлеба, снабжение комбикормами птицефабрик и крупных животноводческих комплексов. О том, что в данном случае Полосков известный оппонент Горбачева в вопросе целесообразности реформирования политической и экономической системы страны не преувеличивает критичности ситуации с зерном в РСФСР, свидетельствует и документы ведомственной переписки, относящиеся к тому же периоду. Первый заместитель министра хлебопродуктов РСФСР Куделя заместителю премьер-министра Синько март 91 -го года. Суть дела в том, что в Российской Федерации в настоящее время сложилась критическая ситуация с обеспечением зерном из государственных ресурсов для выработки муки на хлебопечение, крупяных изделий, а также комбикормов для промышленного птицеводства и животноводства. Произошло это в основном по следующим причинам. Во-первых, из-за несовершенства механизма закупок зерна в госресурсы, резкого повышения цен на технику, материальные ресурсы, колхозы и совхозы продали государству 33,9 млн тонн зерна, при госзаказе 47 млн тонн и валовом сборе около 127 млн тонн. Остальная часть зерна осталась в хозяйствах или реализована и реализуется ими по прямым связям через кооперативы, минуя госресурсы. Во-вторых, своевременно не реализуется решение Совета Министров СССР о закупках зерна по импорту. Если в прошлом году за первый квартал завоз такого зерна составил 7,4 млн тонн, то в текущем году ожидается только 2,2 млн тонн. В результате по состоянию на 1 апреля ожидается иметь в госресурсах, за исключением семян, 4,4 млн тонн зерна при месячной потребности около 5 млн тонн. В прошлом году на указанную дату имелось 11,7 млн тонн. С учетом того, что Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию закупкам планируется завоз в РСФСР по импорту в апреле около 2 млн тонн зерна, более 50% от общего поступления его в СССР, поставок из Казахской ССР 0,2 млн тонн, Завозы из Канады 0,4 млн тонн зерна, закупленного по гарантии Совета Министров РСФСР. Предприятия хлебопродуктов в апреле будут иметь 5,5 млн тонн реальных ресурсов зерна. При этом следует иметь в виду, что с учетом необходимости создания минимального запаса его в городах Москве, Ленинграде, других крупных промцентрах, неснижаемый переходящий остаток при котором обеспечивается бесперебойное снабжение хлебопродуктами, должен составлять не менее 5,7 млн тонн, в то время как на 1 мая сего года он составит 0,5 млн тонн. Сложившееся положение с ресурсами зерна уже в марте привело к простоям мельничных предприятий в Ярославской, Нижегородской, Ивановской, Владимирской областях, комбикормовых заводов в абсолютном большинстве краев, областей и автономных республик. При неустойчивом положении зерном волевые решения руководства центральных республиканских органов, корректирующих запланированные объемы поставок хлебопродуктов, произвольно изменяющих адреса получателей, начинают приобретать массовый характер. Это еще более дестабилизирует обстановку. При недостатке ресурсов пшеницы для производства муки под давлением местных органов она используется на выработку комбикормов. Автор цитированного письма продолжает. «В апреле обстановка обострится еще больше, и при непринятии экстренных мер по ускорению завоза зерна из Казахстана и по импорту к указанным 2,6 млн тонн дополнительно не менее 1 млн тонн неизбежно приведет к массовым срывам в снабжении населения хлебопродуктами, а общественного животноводства концкормами. По имеющейся информации... Завоз импортного зерна в мае из централизованных источников ожидается значительно ниже уровня апреля текущего года и не обеспечит снабжение населения продовольствием. Министерство хлебопродуктов РСФСР, начиная с четвертого квартала 90-го года, неоднократно докладывало руководству страны и республики о складывающемся критическом положении с государственными ресурсами зерна. Однако исчерпывающих мер принято не было. Уважаемый Федор Петрович, в сложившейся ситуации просим срочно решить вопрос об источниках оплаты, предусмотренного к закупкам импортного зерна, и поставки его в РСФСР в апреле-июне и не менее 4 млн тонн ежемесячно, а также отгрузки из Казахской ССР в соответствии с межправительственным соглашением в апреле мае минимум по 800 тысяч тонн мягкой пшеницы. Ситуацию, сложившуюся в первом полугодии по снабжению населения и народного хозяйства зерном, иллюстрируют данные таблицы 7.2. Понятно специалистам, отвечающим за зерновое хозяйство, критическое положение с хлебом все в большей мере сказывается на каждодневной жизни граждан. Министр торговли СССР Терех, премьер-министр СССР Павлову, март 91 года. В настоящее время из-за ограниченных фондов розничной продажи муки в РСФСР, кроме Москвы. И Украинской СССР практически не производится. В остальных республиках осуществляется по талонам. Торговля крупой осуществляется повсеместно, кроме Москвы, по талонам. А в Украинской СССР по купонам с перебоями. О том, в какой степени критической представлялась складывающаяся ситуация в стране с продовольственным снабжением аппарату ЦК КПСС в начале весны 91 года, Свидетельствует следующий документ ЦК КПСС. За 4 месяца нынешней зимовки в целом по стране объемы производства молока по сравнению с предыдущим уровнем сократились примерно на 2,3 млн тонн. В хозяйствах РФ и Белорусской ССР производство его за этот период уменьшилось на 10%. В Литве, Азербайджане и СССР Молдова на 11-13%. Латвия и Эстония на 15%, Грузия и Армения на 21-24%. Допущено также значительное снижение производства и закупок всех видов животноводческой продукции хозяйствами Коми АССР, Башкирской, Мордовской и Тувинской автономных республик, Волгоградской, Псковской, Рязанской, Ярославской областей РФ. В январе дотационным регионам и крупным промышленным центрам отгружено меньше, чем намечалось мясо, на 53 тысячи тонн, молока и молочных продуктов на 130 тысяч тонн. Это отрицательно сказалось на обеспечении мяса молочными и другими продуктами населения крупных промышленных центров страны, и в первую очередь Москвы и Ленинграда. Такое положение во многом объясняется тем, что в ряде районов страны заготовлено меньше, чем в прошлую зимовку кормов, к тому же низкого качества. Допускаются перебои в обеспечении птицефабрик и крупных комплексов по производству свинины и говядины с балансированными комбикормами. Резко ухудшилось материально-техническое снабжение колхозов и совхозов. Во многих колхозах и совхозах в последнее время усиливается необоснованный сброс поголовья скота и птицы, особенно маточного, чем на долгие годы подрывается основа наращивания мясных ресурсов. Большие трудности имеются в обеспечении урожая 91 года и прежде всего в наращивании производства зерна. На 5 млн гектаров меньше прошлогоднего посеяно озимых за последние 20 лет это наименьшая площадь озимового поля. В целом ряде регионов низко обеспеченность семенами, затягивается их подготовка к посеву. Вызывают тревогу низкий темп и качество подготовки техники. В целом по стране не подготовлено к работе около 440 тысяч тракторов, 254 тысячи грузовых автомобилей, 332 тысячи зерноуборочных комбайнов, более 250 тысяч тракторных сеялок и много другой техники. Большинство предприятий Минавтосельхозмаш СССР срывает выполнение госзаказа по поставке силу машин и механизмов, запасных частей и оборудования председатель Государственного комитета СССР по закупкам продовольственных ресурсов Тима Шишин в правительстве ССР мая 1991 года. В настоящее время запасы хлебопродуктов крайне ограничены. Остаток муки по состоянию на 21 мая сего года в целом по Союзу составил 1,5 млн тонн или на 15 дней обеспечения потребностей страны. А вот какие заботы волнуют в этот же день секретаря ЦК КПСС Шенина, впоследствии участника августовского переворота. 21 мая 1991 года он направляет генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву записку, в которой требует выделить 81,5 млн. рублей в свободно конвертируемой валюте для закупки оборудования и материалов для партийных полиграфических предприятий. 17 млн. рублей инвалюты на приобретение печатного оборудования и оргтехники для ЦК КПСС и местных партийных органов, пишет о целесообразности срочного выделения ЦК КПСС и другим партийным органам половиной тысячи автомобилей. Кроме того, он ставит вопрос о возмещении за счет союзного бюджета дополнительных затрат работникам партийных органов, связанных с повышением розничных цен и тарифов. Еще один вопрос, волнующий секретаря ЦК КПСС в условиях приближающейся экономической катастрофы. До сих пор не решен вопрос о прикреплении к учреждениям лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете министров СССР ответственных работников и членов выборных органов ЦК и ЦКК Компартии РСФСР. Удивительный пример здравого смысла и социального равенства из реальности нашего социалистического прошлого. Но то, что давно уже знает миллионы людей, испытывающих все тяготы экономической ситуации, Как говорится, на своей шкуре начинают обнаруживать и представители власти, которых эти тяготы касались в меньшей мере. Имею в виду клиентов закрытых распределителей и спецбуфетов. Вот одно из свидетельств. Из дневника помощника президента Горбачева Черняева. 31 марта 91 года. Воскресенье. Вчера был совет безопасности. Проблема продовольствия. Но теперь уже конкретный хлеб. Не хватает 6 миллионов тонн до средней нормы. В Москве по городам уже очереди такие, как года два назад за колбасой. Если не добыть где-то, то к июню может наступить голод. Из республик только Казахстан и Украина едва-едва сами себя кормят. Что в стране есть хлеб, оказалось мифом. Скребли по сусекам, чтобы достать валюту и кредиты и закупить за границей. Но мы уже не платежеспособны. Кредиты никто не дает, надежда на Д.У. Михаил Сергеевич согласился на пути из Японии остановиться на озере Чеджуда, чтобы поговорить с президентом Южной Кореи о трех миллиардах кредита. И еще есть надежда на Саудовскую Аравию. Кувейт вроде отказывается, хотя Фейсел обещал, выражал Михаил Сергеевичу всякую благодарность за поддержку против Ирака. Поехал кен она еще болеет, просила купить хлеба. Объехал с Михаилом Михайловичем всю Москву, начиная с Марьиной Рощи. На булочных либо замки, либо ужасающая абсолютная пустота. Такого Москва не видела, наверное, за всю историю, даже в самые голодные годы. Параграф третий. Цены рвутся вверх. К этому времени и политическую элиту, и общество уже не надо убеждать в том, что страна в глубоком кризисе для преодоления которого необходимы срочные и решительные меры. В конце зимы 90-91-го последнее советское правительство решается на то, о чем несколько лет назад было невозможно и говорить – масштабное повышение цен на важнейшие виды потребительских товаров. Оно было оформлено в виде указа президента СССР от 19 марта 1991 -го года. Новые цены и тарифы – предполагалось ввести в действие со 2 апреля 91 года. Правительственный вариант реформы розничных цен предусматривал их повышение на 60%. На деле цены выросли на 90%. На мясо и птицу в 2,6 раза. Колбасные изделия в 3,1 раза. Хлебобулочные изделия в 3 раза. Смотрите таблицу 7.3. Вопреки опасениям, Эта мера в подавляющем большинстве регионов поначалу прошла относительно спокойно, не привела к массовым беспорядкам. Очевидный для общества чрезвычайный характер ситуации заставляет смириться с ее неизбежностью. Но после того, как цены были повышены, обществу становится ясно то, что и раньше понимали специалисты. Чтобы поправить ситуацию, недостаточно жестких мер. Нужны меры эффективные. Компенсация потерь населения – связанных с повышением цен, нарастание бюджетных диспропорций, нерешенные валютные проблемы – все это за несколько месяцев воспроизводит дефицит товаров народного потребления даже в тех регионах, где на короткое время он сократился. По данным ВЦИОМ, конец апреля 91 года большая часть опрошенных считали, что после повышения цен купить товары и продукты легче не стало. Почти никто не верил, что проведенная реформа цен позволит устранить дефицит. То, что повышение цен не привело к видимому осознанному обществом улучшению положения на потребительском рынке, создало для власти новые, более сложные политические проблемы. Заместитель заведующего отделом ЦК КПСС по связям с общественно-политическими организациями Зараменский 15 апреля 1991 года в ЦК КПСС. В связи с повышением цен в стране Резко обострилась общественно-политическая обстановка. К бастующим шахтерам присоединяются трудовые коллективы в других отраслях и республиках. Весьма непростая ситуация сложилась в Белорусской ССР. Если еще месяц назад в большинстве трудовых коллективов отношение к шахтерским забастовкам было сдержанным, то в последние дни поддержка их действий повсеместно усилилась. На примере событий в Белоруссии Видно, что экономические требования, выдвигаемые трудящимся под воздействием оппозиционных сил, перерастают в политические, связанные прежде всего с выражением недоверия центральным органам власти и КПСС. Компенсационные выплаты населению после повышения цен свели на нет возможность даже в минимальной степени выправить финансовую ситуацию. Проблемы союзного бюджета лишь усугублялись. Общий размер средств, направленных на компенсационные выплаты, повышение заработной платы в непроизводственных отраслях, поддержку бюджетных учреждений и организаций – 240 млрд. рублей практически соответствует масштабу изменения цен и тарифов. От повышения розничных цен союзный бюджет дополнительных ресурсов не получил. Налог с оборота полностью поступал в республиканские и местные бюджеты. Экономия по бюджетным ассигнованиям на выплату разницы в ценах на продовольствие была незначительна. Основной объем дотации финансировался за счет средств республик и местных органов власти. В то же время у союзных властей оставались обязательства по выплате компенсации военнослужащим и другим гражданам, получающим доходы за счет средств союзного бюджета, по возмещению учреждениям и организациям союзного подчинения дополнительных расходов от повышения розничных цен. К середине лета 1991 -го года и при новых резко повышенных ценах дефицит почти тотальный. Из записки Власова в ЦК КПСС о ходе реформы розничных цен и ее социально-экономических последствиях. Ситуация усугубляется тем, что крайне медленно, а в большинстве регионов практически не улучшается наполнение магазинов товарами, сохраняется нормированное распределение многих из них. В связи с дефицитом поддерживается ажиотажный спрос, особенно на импортные товары. Не уменьшаются размеры спекуляции. Создавшееся в настоящее время положение на потребительском рынке в решающей степени обусловлено нехваткой товарных ресурсов. Введение новых оптовых, закупочных и розничных цен при отсутствии действенных регуляторов не оказывает пока стимулирующего воздействия на ускорение развития производства. Начавшийся в первом квартале всего года спад выпуска товаров народного потребления в апреле-майе составил 8%. Производство продуктов питания сократилось на 10%, а товаров легкой промышленности на 12%. Уровень цен колхозного рынка превышает государственные розничные цены почти в 6 раз. Доля черного рынка в объемах покупок непродовольственных товаров населения составляет 30,9 процента, продовольственных товаров 10,9 процентов, услуг 25,7 процента. Настроение населения и особенно ожидание будущих трудностей отражает опубликованная в мае 91 -го года заметка в газете «Известия». Огородный бум сегодня повсеместен. Люди хорошо понимают, что надеяться теперь стоит прежде всего на самих себя вот и отправляется после работы в выходные на свои делянки с лопатами и граблями. Конечно же, это вовсе не полное решение продовольственной проблемы, а скорее спасение от возможных перебоев с продуктами. Параграф 4. Деньги и судьба империи. Валютный кризис, падение государственных доходов, рост бюджетного дефицита подталкивают к экспансии денежного предложения. Эмиссия денег в первом году достигает беспрецедентных за последние десятилетия существования СССР масштабов. Смотрите таблицу 7.4. Нарастающий политический кризис, дезинтеграция союзной власти делают шансы на привлечение политически мотивированных кредитов минимальными. Даже страны, которые ранее говорили о готовности заключить соглашение о переоформлении долгов, накопленных Советским Союзом перед их фирмами, в государственные обязательства к лету 91 -го года высказывают все большую настороженность. Министр внешнеэкономических связей СССР Катушев 26 июня 91 -го года премьер-министру СССР Павлову о греческом кредите. В исполнении поручения правительства СССР номер 17860 от 5 июня 91 -го года с 24 июня сего года проводятся переговоры с греками, по согласованию условий кредита и его товарного наполнения. Греческая сторона в целом готова предоставить нам кредит на закупку различных товаров и оплату просроченной задолженности, однако выражает обеспокоенность отсутствием в последние полгода какого-либо прогресса в отношении сокращения имеющейся задолженности. И это заметно повлияло на ее позицию в вопросах кредита. Так, если в конце прошлого года греческая сторона сама проявляла инициативу, в оказании нам финансовой поддержки, то в июне сего года с трудом удалось согласовать с ней сроки официальных переговоров. При этом из-за неготовности греков переговоры были перенесены сначала на конец июня. Советское руководство пытается получить хотя бы небольшие политические кредиты. 500 миллионов долларов от Южной Кореи за восстановление дипломатических отношений 200 миллионов долларов от Кувейта за позицию, занятую в ходе конфликта в Заливе в 89 90 Оно без согласия клиентов изымает 6 миллиардов долларов средств в советских организациях граждан, хранившихся во экономбанке. И тем не менее валюты катастрофически не хватает. Заместитель министра экономики СССР в июне 91 -го года в кабинет министров СССР резкое сокращение валютных средств Для закупки импортного сырья привело к снижению выпуска изделий легкой промышленности за январь-май на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Обострился дефицит по изделиям повседневного спроса. Снижение производства товаров народного потребления вызвано в основном двумя факторами. Разрушением хозяйственных связей по поставкам сырья, материалов и комплектующих изделий И отсутствием валютных средств на их закупку по импорту. Промышленная выработка мяса и мясопродуктов первой категории уменьшилась на 13 процентов, колбасных изделий на 10 процентов, консервов мясных на 13 процентов, масла животного на 14 процентов, молочной продукции на 9 процентов. Торговле до конца года не предусматривается сколько-нибудь заметного улучшения практически ни по одному товару из названий характерных документов времени, отражающих суть нарастающего кризиса, постановление Политбюро ЦК КПСС о дополнительном выделении золота и алмазов для реализации на свободно конвертируемую валюту, одобрить проекты распоряжения СМССР по данному вопросу, о выдаче из Госрезерва материальных ценностей в распоряжении госснаб СССР для продажи на свободно конвертируемую валюту в 90 году. Одобрить проект распоряжения СМ СССР по данному вопросу. Государственный запас золота в СССР в 1985 году составлял 719,5 тонн. К концу 1991 года он сократился до 290 тонн. Внешэкономбанк срывает сроки платежей за поставленные товары. Советские суда арестовывают в иностранных портах за неоплату товаров и портовых услуг. Одна из главных тем межведомственной переписки этого времени – что делать с советскими специалистами, находящимися за рубежом. Нет денег ни на то, чтобы выплачивать им зарплату, ни на то, чтобы вывести их на родину. На этом этапе партийное руководство начинает понимать, что СССР больше не способен оказывать финансовую поддержку зарубежным коммунистическим партиям. 5 июня 1991 года Второй секретарь ЦК КПСС Ивашко пишет председателю Кабинета министров СССР Павлову. Председатель Компартии Финляндии Единства Хаканин обратился к нам в связи с крайним тяжелым материальным положением партии. Оказалась она в нем главным образом в результате того, что Внешэкономбанк задерживает выплату долгов контролируемым друзьями полиграфическому концерну Принт-Юхтиет. Ситуация сейчас такова, что если в ближайшие дни задолженность не будет погашена, то это приведет к банкротству и концерна, и КПФЕ, поскольку вся материальная база друзей, включая личную собственность руководителей партии, заложена в банках, они требуют немедленной уплаты и не принимают боли в расчет никаких гарантий. Последняя надежда на стабилизацию ситуации – совещание «Большой Семерки» летом 1991 года. Горбачев просит, чтобы его туда пригласили. Примаков, приехавший в Лондон перед визитом Горбачева, в выступлении по британскому телевидению говорил об угрозах, связанных с крахом Советского Союза и хаосом в случае, если Запад не предоставит экономическую помощь. Отказать Горбачеву в приглашении лидеры Запада не могут, но обещать деньги не готовы. Если учесть принятый формат обсуждения вопросов на совещании «семерки», иметь в виду, что этот орган не принимает решений, обычно вырабатывают лишь общие подходы к проблеме, трудно предположить, что даже предоставив реалистичную жесткую программу выхода из кризиса, советский лидер мог бы получить финансовую помощь в масштабах и в сроки, позволяющие предотвратить банкротство СССР. Но этот вопрос и не пришлось обсуждать. Советское руководство так и не решило, что оно собирается сделать для стабилизации экономической ситуации, даже если получат финансовые ресурсы. В таких условиях содержательный разговор в Лондоне был невозможен. К концу 90-го, начала 91-го противоречие между невозможностью сохранить империю, не применяя силу, и беспочвенностью надежд на финансовую помощь Запада при попытках удержать империю силой проявляется в полной мере. Именно это объясняет неожиданные и резкие политические повороты советского руководства. Сторонники независимости прибалтийских республик одержали убедительную победу на выборах Верховной Советы Литвы 25 февраля Латвии и Эстонии 18 марта 1990 года. В серии референдумов по вопросу о независимости, прошедших в феврале 1990 года, за нее проголосовало 90% населения Литвы, 77% населения Латвии, 90% Эстонии. Необычная черта политического процесса в Прибалтийских республиках отличающая его от того, что происходило в других территориально интегрированных империях, поддержка выхода из состава империи значительной частью населения, принадлежащего к числу выходцев из метрополии. Весной 1990 -го года Литва, Латвия, Эстония провозгласили Декларацию о суверенитете. Это была четко сформулированная претензия на статус независимых государств. Их примеру последовали Молдова, Украина, Белоруссия, Россия. К концу лета 90-го года большая часть Союза отказалась подчиняться Союзной Конституции. Острота конституционного кризиса, опасность ситуации, в которой президент СССР не может не признать новый статус республик, не отменить его, общественное мнение хорошо осознавало. 13 апреля 90-го года Горбачев и Рыжков направили литовскому руководству ультиматум. Они требовали отмены ряда законов, принятых Верховным Советом Литвы. В том случае, если это сделано не будет, грозили экономическими санкциями. 18 апреля началась частичная энергетическая блокада Литвы. Введенный советским руководством мораторий на поставку нефти нефтепродуктов, адресованные литовским властям призывы западных лидеров о необходимости поиска компромисса с Москвой, заставили правительство республики в начале лета 90-го пойти на переговоры о временном моратории на реализацию решений, связанных с независимостью Литвы. Диалог оказался малопродуктивным. Летом 90-го Горбачев заключил политический союз с Ельциным. В его основе договоренность о радикальном расширении прав и полномочий союзных республик, согласование антикризисной экономической политики. Де-факто предложенная в августе программа предполагала трансформацию страны в мягкую конфедерацию, механизм принятия ключевых решений, в которой не был четко определен, и антиинфляционные меры, стержень которых – сокращение бюджетных расходов, в первую очередь расходов на оборону, силовые ведомства, государственных капитальных вложений. Программа «500 дней» предусматривала сокращение в четвертом квартале 1990 -го года капитальных вложений на 20 процентов военных расходов на закупку военной техники на 50-70 процентов расходов на внешнеэкономическую деятельность помощи кредиты другим странам предполагалось заморозить сокращение всех незащищенных статей бюджета на 10-15 процентов если говорить только об экономике такой структурный маневр можно было попытаться осуществить в 85-86 годах в середине 90 При обострившихся бюджетных и валютных проблемах предлагаемые меры уже были недостаточны. Но дело не только в этом. Такая программа была категорически неприемлема для всей союзной верхушки вооруженных сил КГБ. После долгих дискуссий в руководстве страны, одним из аргументов, в которых стали военные учения под Москвой, Горбачев отступает, предпринимает новую попытку договориться с теми, кто еще верит в возможность силового решения проблем вставших перед режимом и страной. Новые союзники президента, контролирующие силовые структуры, предпринимают попытки восстановить политический контроль, используя силовые методы. Среди прибалтийских стран в 87-88 годах Латвия была лидером в движении за национальное возрождение и независимость. В 88-89 эту роль берет на себя Эстония, с 90 Литва но вне зависимости от тактических различий воли к обретению независимости реинтеграции в европу в прибалтийских республиках общее стремление к независимости поддерживало значительная часть русскоязычного населения попытки горбачева убедить литовскую элиту в необходимости сохранения ссср предпринятые в девом году были очевидно безнадежными оставался только один аргумент который мог помочь сохранить целостность империи Это жесткое и решительное применение силы, ресурса, который позволил Советскому Союзу существовать на протяжении десятилетий. Эта тема на заседании Политбюро весной 90-го года обсуждалась. Окончательное решение принято не было. Тем не менее, в конце 90-го, начале 91-го, на фоне войны в Персидском заливе, когда внимание стран Запада было отвлечено от происходящего в СССР, Часть советской политической элиты решила показать, что силовой вариант решения Прибалтийского вопроса возможен. Комментируя использование вооруженных сил в Прибалтике, генеральный прокурор СССР Трубин говорит в конце января 91 года. «И пока в Прибалтике будет продолжаться противостояние, когда мы фактически имеем две милиции, две прокуратуры, гарантировать конституционное решение вопросов нельзя». Советские газеты так описывают – происходившие в Литве в январе 91 первого года. 7 января в Литву были брошены десантные подразделения. 8 января десантники начали действовать. По выражению комментатора программы «Время», они взяли под охрану дом печати и несколько других объектов в городе. Дом печати брали под охрану с применением огнестрельного оружия, есть раненые. Все сообщение с Литвой прекращено. Не работает аэропорт, не ходят поезда. 7 же января маршал Язов отдал приказ об использовании десантников для обеспечения очередного призыва юношей в армию. Десантники были переброшены в Латвию и Эстонию. Из других регионов – Молдова, Грузия, Армения, Средней Азия – также идут сообщения о передислокации войск. 11 января председатель Гостелерадио Леонид Кравченко распорядился отключить информационные каналы крупного независимого агентства новостей «Интерфакс», услугами которого пользовались многие западные журналисты в Москве. Заведующий отделом национальной политики ЦК КПСС Михайлов 11 января 1991 года информирует руководство ЦК КПСС о происходившем в Литве. По сообщению ответственных работников ЦК КПСС товарищ Козюлин-Удовиченко, находящихся в Литве 11 января сего года в Вильнюсе, взяты под контроль десантников здания дома, печати и ДОСААФ, В нем размещался департамент охраны края. В Каунасе – здание офицерских курсов. Эта операция прошла в целом без сильных столкновений. В 17 часов по местному времени в ЦК КПЛ состоялась пресс-конференция, на которой заведующий идеологическим отделом ЦК с Юю сообщил, что в республике создан Комитет национального спасения Литвы. Этот комитет берет на себя всю полноту власти. Размещается он на заводе радиоизмерительных приборов. Директор Бурденко. Комитет принял обращение к народу Литвы, а также направил ультиматум Верховному Совету Литовской ССР, в котором требует немедленной реакции на обращение президента СССР. Черняев, помощник президента СССР Горбачева, впоследствии говорил Брейтвиту, послу Великобритании в СССР, что решение было принято по указанию командующего сухопутными войсками СССР генерал армии Варенникова без согласия с Горбачевым. Действия силовых структур СССР встречает энергичное сопротивление. Парламенты России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Моссовет и Ленсовет осудили произошедшее в Литве. С тачком и Кузбасса потребовали отставки президента СССР, роспуска съезда народных депутатов. Запад, несмотря на кувейтский кризис, сделал жесткие заявления, адресованные советскому руководству. Лучше всего сложившееся положение определил Горбачев, сказавший на сессии союзного парламента «Дело пахнет керосином». Тон, которым разговаривают с Москвой западные столицы, становится откровенно холодным. Между тем валютно-финансовые проблемы не решены. Западные кредиты нужны срочно. Советское руководство отступает. Те, кто принимал решение о применении силы, Кивает друг на друга в поисках виноватого. Оказывается, что ответственность за произошедшее должен нести начальник вильнюсского гарнизона. Юрий Щекочихин так описывает комментарий властей, посвященные событиям в Вильнюсе. Еще не министром МВД СССР Пуга не смог толком объяснить депутатам, что это за всевластный комитет национального спасения, который способен вывести на улицу Вильнюса танки, а объяснение министра обороны СССР Язова ничего, кроме оторопи, не вызвало. Сославшись на то, что он сам всех деталей не знает, так как, по его словам, не был на месте происшествия и никакого приказа для танковой десантной атаки не отдавал, он выдвинул свою версию вильнюсской трагедии. Она заключается в следующем. Когда избитые возле парламента члены Комитета национального спасения пришли к начальнику вильнюсского гарнизона, то их вид так подействовал на генерала, что он отдал приказ захватить телецентр, который непрерывно транслировал антисоветские передачи. То есть, по объяснению маршала Язова, кровавая трагедия у телецентра была вызвана эмоциональным порывом одного отдельно взятого генерала. И если трагедия в Вильнюсе вызвана действиями одного генерала, то их можно рассматривать как самодеятельный мятеж, за который во всяком цивилизованном обществе военачальник должен быть наказан по закону. В это время один из ближайших соратников президента, его помощник Черняев, пишет Горбачеву о своем видении происходящего, январь первого года. На этот раз выбор таков. Либо вы говорите прямо, что не потерпите от падения ни пяди от Советского Союза и употребите все средства, включая танки, чтобы этого не допустить, либо вы признаете, что произошло трагическое, неконтролируемое из центра событие, что вы осуждаете тех, кто применил силу, И погубил людей и привлекаете их к ответственности. В первом случае это означало бы, что вы хороните все то, что было вами сказано и сделано на протяжении пяти лет. Признаете, что сами вы и страна оказались не готовы к революционному повороту на цивилизованный путь и что придется вести дела и обращаться с народом по-прежнему. Во втором случае дело еще можно было бы поправить во имя продолжения перестроечного курса, хотя что-то необратимое уже произошло. Оппозиционные союзному правительству силы в российском руководстве и в рабочем движении активизировались. Важное событие весны 1991 года — шахтерские забастовки проходило при абсолютном доминировании политических требований, прежде всего отставки союзного руководства. Потери от забастовок составили 3,7 миллиона человеко-дней, добыча угля сократилась на 15 миллионов тонн принятое под давлением Запада Горбачевым решение дистанцироваться от силовых действий января 1991 года в Литве, по существу давало однозначный сигнал, что независимость государств Балтии – свершившийся факт, но это не было вопросом его личного выбора. Свобода маневра союзных властей была жестко задана надвигающейся валютно-финансовой катастрофой. К весне 1991 года для Горбачева становится очевидным, что сохранить империю силы невозможно. Последовавший в марте-июле 91 -го года политический поворот, союз с лидерами республик, направленный на радикальную трансформацию государственного устройства СССР, это наглядно подтверждает. Во время переговоров в Новоогорёво 30 июля 91 -го года Горбачёв пошёл на ключевую уступку лидерам республик. По существу подводящую черту – под историей СССР как единого государства, согласился на идею одноканальной системы налогообложения, при которой союзные власти оказываются полностью зависимыми от властей республик в ключевом вопросе – финансировании государственных расходов. По сути, это было решение о распуске империи, дающее надежду на ее трансформацию в «мягкую конфедерацию».